Когда выдову. Меж тем, как генерал Орлов, обритый рекрут Геменея, священной страстью племяя, под меру подойти готов. Меж тем, как ты, проказник умный, проводишь ночь в беседе шумной, и за бутылками ай сидят роевские мои. Когда везде весна молодая с улыбкой распустила грязь Из горя на брегах Дуная бунтует наш безрукий князь, тебя Раевских и Орлова, и память каменки любя, хочу сказать тебе два слова про Кишинёв и про себя. На этих днях среди собора митрополит Сидой Обжора перед обедом не взначай велел жить долго всей России, И сын симпатички и Марии пошёл христосоваться в рай. Я стал умён, я лицемерию, пощусь молюсь и твёрдо верю, что Бог простит мои грехи, как государь мои стихи. Говеет Инжев и на медне я применял парнасские бредни и лиру грешный дар судьбы на часословы и на обедни донасушённые да грибы. Абма как гордый мой рассудок, моё раскаянье бронит, а мой ненабожный желудок по милых братец говорит: ещё когда бы кровь Христова была хоть например лафит или клод двужо, тогда бы не слово. А то подумай, как смешно с водой молдавское вино. Но я молюсь и вздыхаю, крещусь и внямлю сатане. всё невольно вспоминаю Давидов о твоём вине вот евхаристия другая когда и ты и милый брат перед камином надевая демократический халат спасения чашу наполняли беспенной мёрзлой струёй из здоровья тех и той до дна до капли выпивали но те В Неаполе шалят, а та едва ли там воскреснет. Народы тишины хотят, и долго их ярем не треснет. Ужель надежды лучи сейчас? Но нет. Мы счастьем насладимся, кровавой чашей причастимся. И я скажу: Христос воскрес.